Глава 11. Свидетельствует рыбак. Понедельник, 22 июня. У имсе не пришлось очень долго ожидать последнего события. Он вернулся кланчу и пил в баре аперитив, когда почувствовал лёгкий удар по плечу. Боже мой, инспектор, как вы меня напугали? Всё правильно. Вот вежливый полицейский, что на этот раз Я отправился сразу сюда, чтобы сообщить вам самую последнюю новость, Милорд. Думаю, вам захочется услышать её. Это даст нам кое-что, о чём поразмыслить, и я не против рассказать вам об этом. А что за новость? Вы выглядите очень взволнованным. Надеюсь, это не ваше обычное состояние. Ведь волнение очень изнуряет с непривычки. Вы нашли его? Благодарю вас, Милорд. Я не прочь это сделать. А сейчас послушайте. Вы помните о банковском счёте нашего молодого приятеля и о тех 300 фунтах? Разумеется. Отлично. Инспектор понизил голос до хриплого шёпота. Мы выяснили, что он с ними сделал. Уильямс проявил нетерпение, но этого было достаточно. Инспектор Умбилти очевидно чувствовал, что ухватил действительно лакомый кусочек. И ми лорд не собирался дать ему возможность уйти без полных драматизма почестей. Сдаюсь, инспектор. Так что же он с ними сделал? Догадайтесь, ми лорд. Даю вам 3 попытки и держу пари на всё что угодно, что вы не догадаетесь из 20. Но в таком случае я не могу тратить ваше драгоценное время. Продолжайте. Ну имейте же сердце. Не держите меня в той ужасной неопределённости. Что он с ними сделал? Он взял и превратил всё в золото, с растерянным видом проговорил инспектор. Во что? В 300 золотых соверенов. Вот во что. 3 сотни круглых золотых звенящих фунтов стерлингов. Уимси тупо уставился на инспектора. Три сотни? О, послушайте, инспектор, Потрясение подобно этому похлеще, чем бренная станки. Такое потрясение может остановить кровь. В стране не так уж много золота. Я не видел больше 10 золотых суверенов вместе с тех м-м, вместе, да, с тех пор, как сражался на стороне моего деда в битве при Ватерлоо. Золота? Откуда они у него? И как он умудрился их достать? Банки в наше время их не выдают. Он что, обокрал монетный двор? Нет, он этого не делал. Он совершенно честно обменял их на банкноты. Но несмотря на всё это, история кажется подозрительной. Я расскажу вам, как это было и как мы узнали об этом. Может быть, вы помните, что на прошлой неделе газеты опубликовали фотографию Алексея Да, у личная фотография взята из снимка группы из этого отеля, где они все фотографировались в праздничную ночь, прошлое Рождество. Да, я её видел. Верно. Мы смогли обнаружить только один снимок. Алексис не оставил больше. А вчера у нас побывал один оригинальный старикашка, который предварительно позвонил к нам в участок. Знаете, Водряничок на манер Гладстона. Гладстон Уильям Юрт. пример министр Великобритании 1868 1894 лидер либеральной партии усы, галстук-самовяз, вообще-то модные перчатки, квадратная шляпа-котелок, огромный зелёный зонтик, в общем, полный комплект. Сказал, что жил вверху по Принцен-Мурской дороге. Достаёт из кармана газету и указывает на фотографию Я слыхал, что вам нужны сведения об этом несчастном молодом человеке, заговаривает он. Да, отвечает ему. Ну, а что вам что-нибудь известно об этом, папаша? это супертендентант спрашивает у него. Касательно его смерти ничего, отвечает старичок. Но 3 года назад у меня с ним была одна любопытная сделка. говорит. Вот я и подумал, может быть, вы должны узнать о ней. Совершенно верно, Папаша произносит: "Мой супер. Пойдёмте?" Он пошёл с нами и рассказал нам всё, что знает. "Это было так", продолжал инспектор. "Вы, может, помните, как год назад или чуть раньше в газетах привлекло упоминание о чудаковатой старой деве, которая жила совершенно одна в доме в Сегемтоне, без компаньёнки." если не считать примерно сотни кошек. Мисс Энн Беннет. Однако ее имя не имеет значения. И вот однажды происходит обычная вещь. Шторы остаются опущенными, из каминной трубы на кухне не идет дым, молоко никто не забирает, кошки мяукают так, что разрывается сердце. Выявляется констебль с лестницей и находит старую леди мертвой в ее постели. Дознание выносит вердикт смерть от естественных причин, что означает почтенный возраст, И полуистощение от запущенного воспаления лёгких. И, конечно, в доме полно денег, включая четыре сотни золотых соверенов, зашитых в тюфяке. Так часто случается со старыми дамами. Ну, имсикивну. Да. Ну, потом внезапно появляется целая вереница ближайших родственников, что и должно было случиться. Вообще все, кроме нашего старичка из Принцмура, Абеля Бендета, Нашли завещание, по которому всё остаётся ему, с условием, что он будет ухаживать за бедными кисками. Он душеприказчик и берёт всю заботу на себя. Очень хорошо. Днём позже, после дознания, вместе с ним является наш молодой друг Поль Алексис, имя названо правильно, а личность опознана вот по этой фотографии. Он рассказывает старому Беннету какую-то бессвязную историю о том, что нуждается в золотых суверенах. Для каких-то целей. Что-то о том, что он намеревается купить бриллианту заморского Раджи. Так и сказал бриллианту. Да, которая не признает банкноты, но, в общем, несет подобный вздор. Наверное, он вычитал это из книг, проговорил Уимси, бедный старик. Я где-то встречал подобное. Весьма вероятно. В общем, старый Беннет, который понимал больше, чем его сестра, в общем, не проглотил эту историю. потому что, как он сказал, паренек не показался ему похожим на человека, покупающего бриллианты у Раджей. Хе-хе, <с> ну, в конце концов, ведь это же не криминал хотеть золота, и совсем не его дело, кому чего хочется. Он высказал несколько возражений, а Алексис в обмен на 300 суверенов предложил ему 300 фунтов в банкнотах английского банка плюс 20 фунтов процентов. «Старый Абель не воспротивился», быстро сдался, при условии, что он сможет проверить банкноты в сегем Томском банке. Алексис охотно согласился и тотчас же вытащил банкноты. Чтобы сделать эту длинную историю покороче, они зашли в этот филиал банка в Лондон-Энд-Вестминстер, получили одобрение на банкноты, после чего Беннет передал золото Алексису, который унес его в кожаном чемоданчике. И это все. Но мы выяснили у банковских служащих даты, И совершенно ясно, что Алексис брал свои деньги здесь с целью обменять их на золото, как только он увидел в газетах сообщение о смерти Энд Беннет. Но зачем они ему понадобились и что он с ними собирался сделать? Я могу рассказать вам не больше, чем человек с луны. Ладно, проговорил Уимси. Я давно понял, что в этом деле найдутся одна или две странности, однако и не дам им сбить меня с толку. Зачем же кому-то понадобилось создавать самому себе трудности со всем этим золотом? Конечно, мы можем отбросить эту историю с бриллиантом Раджи. Бриллианты за 300 фунтов нет ничего особенного. И если вам понадобится, вы можете приобрести его на Бонд-стрит. Вместо того, чтобы расплачиваться золотом, привлекая для этого индийских владык. Действительно, Кроме того, где вы найдёте раджу, который не разбирался бы в банкнотах английского банка? Эти парни отнюдь не дикари. Да ведь многие из них заканчивали Оксфорд. У им всего долд должны своему собственному университету. Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, сказал он, что Алексис предполагал переехать в какое-нибудь место, где банкноты английского банка не были бы в обращении. В Центральную Азию? Этого не может быть ми лорд. Судя по тому, что он перед уходом сжёг все бумаги, это выглядит так, словно он не хотел оставлять никаких следов. Куда он собирался? Но вы не можете совсем отказаться от банкнот английского банка. Если вы оказываетесь в том или ином месте и живёте достаточно долго, денежное обращение банкнот надёжно, но вполне вероятно, что у вас могут возникнуть осложнения, обменять их в чужих краях, если вы находитесь в малоизвестных областях. Мое мнение таково, Алексис намеревался уйти, и он взял золото, поскольку оно является единственной формой оплаты, которая пройдет везде и без всяких разговоров. Он, возможно, не стал заявлять о нем на таможне, и если так, то вряд ли его стали бы обыскивать. Верно. Мне кажется, вы правы, инспектор, но послушайте, вы понимаете, что это напрочь стирает теорию о самоубийстве. Да, это начинает выглядеть так, ми лорд, согласился инспектор. Если деньги, конечно, не были уплачены какому-нибудь лицу в этой стране, но, ну, например, предположим, что Алексея шантажировал кто-то, кто потом хотел скрыться. Этому лицу по многим причинам, о которых мы поговорим, могло понадобиться золото, и он мог заставить Алексея проделать для него какую-нибудь работу, так чтобы он сам в этом деле не участвовал. А Алексис уплачивает ему сполна, доходит до предела и в отчаянии перерезает себе горло. Угу, вы очень изобретательны, сказал уимси, но тем не менее думаю, что я прав. Хотя если здесь убийство, то оно настолько аккуратно проделано, что похоже, для нас нет ни единой лазейки, за исключением бритвы. Послушайте, инспектор, мне пришло в голову мысль насчёт этой бритвы. Если вы позволите мне довести её до конца, Наша единственная надежда это испытать убийцу. Если он есть, ввести его в заблуждение, когда он попытается быть слишком умным. Он поднял на лупачки и зашептал инспектору в ухо. Хм, в этом что-то есть, произнёс инспектор, не понимая, о чего бы нам не попробовать, так или иначе это может разрешить вопрос. Мне бы лучше спросить купера, и если он не будет возражать, то скажу вам: действуйте. почему бы нам не взяться за него прямо сейчас